Сердцевина Москвы — Кремль. И здесь, неожиданно в этом странном полуазиатском городе, возник перед Мандельштамом образ всегда дорогого для него Средиземноморья — Италии. И никогда он Рима не любил. Это отречение от Рима, от католической стройности, иерархии и державной мощи Запада — которыми поэт был очень увлечен совсем недавно, вопреки категоричности этого стиха, отречение, демонстративно заявленное от Рима I ради третьего, но не от Италии. Италию поэт обнаружил в Москве, в ее кремлевских соборах XV века. Московский Кремль, создание итальянских и русских зодчих, Именно это в первую очередь опознал поэт в Москве как свое, близкое, родное, и восприятие Кремля соединилось неотрывно с обликом любимой женщины. Собственно говоря, ее имя в скрытом, прикровенном виде звучит в первом, февральском, ниже приводимом стихотворении Мандельштама, обращенном к возлюбленной. У Мандельштама было строгое отношение к называнию имен. В прямом упоминании имени в стихах он, видимо, чувствовал нечто обнажающее, нецеломудренное. А Веренцев указывает, что в основе мандельштамовской поэтики лежит ветхозаветное представление о непроизнесении имени Божия в суе. «Не так просто назвать даже имя человеческое». Продолжает оверенцев По черновым вариантам видно, как Мандельштам в работе над своими стихами исключал уже введенные имена. Примечания. Аверинцев. Пастернак и Мандельштам. Опыт сопоставления. Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. Записки Мандельштамовского общества. Москва, 2010 год. Выпуск 17 -й. Страница 35. Конец примечания. Прямые упоминания претили мандельштамовскому чувству, но в неявном виде, как бы под покровом, имена в стихах у Мандельштама присутствуют. Образ и имя Цветаевой растворены в картине московского Кремля. О том, что Мандельштам был необыкновенно чуток к речевому звучанию вообще, к звучанию имен в частности, что он многократно обыгрывал звучание и собственного имени, и других имен в своих стихах, об этом говорить почти не надо. Это неоднократно показано многочисленными исследователями. Мандельштам-акмеист называет свой сборник камень, используя и преобразуя и звук, и смысл слова «акме» — острая конечность камня. «Вершина. Расцвет». Узнав о том, что Ахматова была у Булгаковых уже в 1930-е годы, Мандельштам повторяет «Как оторвать Ахматову от МХАТа, как бы пробуя на вкус созвучие «Ахматова-МХАТ». Свое собственное имя он соотносит не только с библейским Осифом, но также с «Осью» и «Осами». Таких примеров множество. В разноголосице девического хора Все церкви нежные Поют на голос свой И в дугах каменных Успенского собора Мне брови чудятся Высокие, дугой И с укрепленного архангела Мивала Я город озирал на чудной высоте В стенах Акрополя печаль меня снедала По русском имени и русской красоте. Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, Где реют голуби в горячей синеве, Что православные крюки поет черница, Успенье нежное, Флоренция в Москве, И пятиглавые московские соборы С их итальянской и русской душой Напоминают мне явление Авроры, но с русским именем и в шубке меховой. 1916 год. Все в этом кремлевском пейзаже говорит о любимой женщине, просвечивающей сквозь церковную архитектуру женский облик Нежные, нежное, женское дополняется просвечивающим именем Флоренция, то есть «цветущая», прямо соотносится с фамилией Цветаева, отмечено Борисовым. Но и фамилия строителя Успенского собора, Аристотеля Фиораванти, также происходит от итальянского слова «цветок» – «фиоре». Таким образом, цветение поименовано трижды – причем два имени в подтексте, Цветаева, Флоренция, Фиораванти, введение имен в ткань стиха, еще раз скажем, но в сокровенном, не торчащем виде, являлось сознательной установкой для Мандельштама, об этом свидетельствует его собственное, так сказать, признание. «Трижды блажен, кто введет в песнь имя», Украшенная названием песнь дольше живет среди других. Нашедший подкову, 1923 год. Величавая строка «Напоминают мне явление Авроры» представляется отголоском Пушкинского «Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Не пой, красавица, при мне. Ведь и московские соборы напоминают другую жизнь берег дальний. Поэт поднимается на Боровицкий холм, смотрит на город с укрепленного архангела Мивала, конечно, имеются в виду архангелы Гавриил и Михаил, архангельские и благовещенские соборы — фланкирующие вход на Соборную площадь, стоят неподалеку от крутого ската холма, высоко поднимающегося в этом месте над Кремлевской стеной и Москвой-рекой. Печаль меня снедала! Печаль от того, что он не русский, не причастен полностью, так сказать, кровно русской судьбе? Видимо, так. Однако не будучи, так сказать, родным сыном, Он как свою судьбу принимает Москву и Россию с ее катастрофическим, кровавым и великим путем? Ведь он уже пророчески писал, «Россия, ты на камне и крови участвовать в твоей железной каре, хоть тяжестью меня благослови!» Заснула чернь, зияет площадь аркой, 1913 год. Еще недавно, в статье Петр Чадаев 1914 год, Мандельштам так интерпретировал взгляды своего героя. «Понимание Чаодаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История...» Это лестница Якова, по которой ангелы сходят с неба на землю. Священной должна она называться на основании преемственности Духа благодати, который в ней живет. Поэтому Чадаев и словом не обмолвился о Москве Третьем Риме. В этой идее он мог увидеть только чахлую выдумку киевских монахов. Народом уготованы изначально разные судьбы и Москва не может быть Римом, ей это не суждено. Лучший цветок русской земли, по той же статье Мандельштама, нравственная свобода, свобода свободного выбора своей жизненной судьбы. С европейской четкостью, выработанностью социальных и культурных форм России не тягаться. Единственное преимущество русского культурного человека, менее прикрепленного к определенной традиции менее, так сказать, оседлого в культурном смысле, это необходимость и свобода самостроительства, включая и свободу отречения от культурного и религиозного наследства, или, по крайней мере, критического пересмотра его, русского наследства, как понимает Мандельштам Чаодаевский путь, или иудейского, в случае самого поэта. Русский человек по Мандельштаму — человек без гнезда, скиталец, И в этом его преимущество. В основе здесь думается идея Достоевского, вложенная в уста его героя Версилова в подростке. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает и, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно, они не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней милый дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия. Примечание. Отметим одно из ключевых понятий для Мандельштама, особенно раннего в этом тексте ⁇ камень. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. Ленинград, 1989-1996 годы. Том 8. Страница 596. Конец примечания. Это свобода, говорит Мандельштам в статье Петр Чадаев. Стоит величие застывшего в архитектурных формах Она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры. Не отказываясь от последнего утверждения, Мандельштам 1916 года, каким он предстает в стихах, адресованных Цветаевой, видел Россию существенно иначе, чем в период увлечения католичеством, отразившегося в статье о Чадаеве. В Третий Рим ему хотелось поверить, именно так реализовать упомянутую выше свободу. Выбор самого поэта был таким, каким он описал «Путь Чаадаева», идейно побывавшего на Западе и нашедшего дорогу обратно, пишет Тоддас. Примечание. Тоддас. Поэтическая идеология. Литературное обозрение, 1991 год, номер 3, страница 33. Конец примечания под воздействием любви к москвичке Цветаевой, народничество Мандельштама, которое он усвоил в асеровской в основном интерпретации в годы обучения в Тенишевском училище в Петербурге 1899-1907 годы, окрашивается в стихах 1916 года в славянофийские тона. Влияет и политическая ситуация. Россия ведет войну. И хотя в Мандельштамовском стихотворении «Зверинец» 1916 год, уже написанном ко времени первого приезда в Москву, недвусмысленно выражен призыв к миру и братству европейских народов, все же атмосферу военного времени надо принимать во внимание. И еще одно Мандельштамовское стихотворение о Кремле той поры. «О, этот воздух!» Смутой пьяный на черной площади Кремля. Качают шаткой мир смутьяны, Тревожно пахнут тополя. Соборов восковые лики, Колоколов дремучий лес, Как бы разбойник без языки В стропилах каменных исчез. А в запечатанных соборах, Где и прохладно и темно, Как в нежных глиняных амфорах, Играет русское вино, Успенской, дивно округленный, Весь удивление райских дуг, И Благовещенской зеленый, И мница заворкует вдруг Архангельской и воскресенья, Просвечивают, как ладонь, Повсюду скрытое горение, В кувшинах спрятанный огонь. 1916 год Кремлевские соборы, созданные итальянскими и русскими зодчими, амфоры, в которых хранится вино иудейско-христианской культуры, ставшая русским вином, голубятни, где воркует Дух Божий. Так это видится поэту. Стихотворение вызывает определенные вопросы. Во-первых, Какой Кремлевский собор Воскресения имеется в виду? В Московском Кремле собора Воскресения нет. Попробуем дать ответ на этот вопрос. Пятисоборный несравненный круг подарила Мандельштаму Марина Цветаева. Пять соборов — это, несомненно, Успенский, Архангельской, Благовещенский Церковь 12 Апостолов при Патриаршем Дворце, часто называвшаяся Собором, и Верхоспасской, чьи главки поднимаются над той частью царского теремного дворца XVII века, которая видна с Соборной площади. Мандельштам прямо называет в своих стихах «Успенский», «Благовещенский» и «Архангельский». Косвенно – можно предположить, упомянут им в другом стихотворении, в разноголосице девического хора и собор 12 апостолов. И пятиглавые московские соборы. Собор 12 апостолов имеет подобно Успенскому и Архангельскому, и в отличие от Благовещенского, пять глав. Таким образом, под собором Воскресения в стихах Мандельштама должен пониматься Верхоспасский собор. Имелись ли у поэта основания назвать его так? Представляется, что да. Дело в том, что в тюремном дворце находится не одна церковь. 11 нарядных, украшенных изразцами главок, стоящих при этом в одном ряду, относятся не к одному храму, а к трем. Именно Пять глав к Верхоспасскому собору, другое его название «Спас за золотой решеткой», одна к церкви распятия, воздвижения креста Господня, и пять к церкви воскресения Словущего. В книге Бартенева «Большой кремлевский дворец. Дворцовые церкви и придворные соборы», опубликованной в 1916 году, Год первых приездов Мандельштама в Москву сообщается. На Верхоспасской площадке, направо от входа, находится собор нерукотворенного Спаса за Золотой решеткой или Верхоспасский собор. И ниже церковь Воскресения Славущего отделяется узким коридором от Верхоспасского собора и расположена в уровень с ним с северной стороны. Пять ее глав находятся рядом с главой церкви Распятия и главами Верхоспасского собора на общей с ними кровле. Всего 11 глав. Примечание. Бартенев. Большой Кремлевский дворец, Дворцовые церкви и Придворные соборы — указатель к их обозрению. Москва, 1916 год, страницы 91 99. -е. Конец примечания. Как мы видим, Верхоспасский собор и Церковь Воскресения словущего соседствуют в теремах и имеют даже как бы, так сказать, общие главы. Неудивительно, что Мандельштам в период первоначального знакомства с Москвой мог ошибиться и перенести в своем стихотворении Название Кремлевской церкви Воскресения на соседствующий собор – ошибку поэта отрицать не приходится, но она, как представляется, вполне объяснима. Правда, в Кремле был тогда еще и собор Вознесения, но в другом месте, на территории позднее снесенного, в 1929 году, Вознесенского девичьего монастыря неоднократно перестраивавшийся, он к началу XX столетия имел архитектурные формы, имевшие очень мало общего с древним московским зодчеством и вряд ли мог произвести на Мандельштама впечатление, сравнимое с тем, которое поэт получил от пятисоборного несравненного круга. Нет никаких оснований предполагать, что, перечисляя в своих стихах храмы соборной площади, Мандельштам упоминает наряду с ними и собор Вознесенского монастыря, на ней не находившийся и при этом, так сказать, переименовывая его. В этом же мандельштамовском стихотворении вызывает интерес еще одна деталь — упоминание о немоте главной московской колокольни Ивана Великого. Как бы «разбойник без языка» и В стропилах каменных исчез. В черновых вариантах к этому стихотворению Все шире праздник без языкой И львор на колокольню влез, Ему сродни разбоя крики, И перекладин черный лес. Соборов восковые лики спят, И разбойничать привык Без голоса Иван Великий, Как виселица прямый дик, Без голоса, Иван Великий, колоколов дремучий лес, спит и разбойник без языкой. Колокола на месте, а колокольня молчит. В чем причина? По нашему мнению, дело в том, что в цитируемых мандельштамовских стихах отразилось впечатление от Кремля во время Великого Поста. В этот период используются в основном особые колокола, так называемые постный и часовой. На Иване Великом с пристройкой было более 30 колоколов, но они молчали. Слышался в положенное время только скупой звон, который так и называют постный. Первый день Пасхи в 1916 году пришелся на 10 апреля, по старому стилю. 10 апреля. В первый день Пасхи в Успенском соборе было совершено торжественное богослужение. Примечание. 20 век. Хроника московской жизни. 1911-1920 годы. Москва. 2002 год. Страница 325. Конец примечания. В бумагах Каблукова Близкого знакомого Мандельштама Стихотворение, о котором идет речь, отмечено датировкой Апрель 1916 года Москва. Примечание. Цитируется по книге Мэтс Комментарии, страница 683. Конец примечания. Это подтверждает наше предположение. Подобно финальной черновой строке в стихотворении на розвальнях, уложенных соломой. «Сжигает масленица корабли» Настойчивое упоминание немоты Ивана Великого В интересующих нас в данном случае других стихах того же года Если и не позволяет установить точную дату написания стихотворения То во всяком случае дает возможность определить тот период церковного календаря Который нашел отражение в произведении Это время до 10 апреля Дни Великого Поста.